Глава 7. Комментарии к предыдущей главе. «Пока достаточно», — перебил барон дьявола. На самом деле, в маленьком салоне меблированных комнат гостиницы дьявол рассказывал все это барону, а Луица слушал с особым, чем когда бы то ни было, вниманием, не перебивая и не делая никаких замечаний. Стили формы изложения были настолько необыкновенны, что походили на главу из книги, повествующей о делах давно минувших дней. Благоразумие барона объяснялось просто. Он знал способность дьявола использовать малейший повод для бесконечного разглагольствования, и лучше любого романиста или филитониста пускаться по ходу действия рассказа в моральные или аморальные отступления. «Пока достаточно», — сказал он дьяволу. «Теперь я знаю все, о чем хотел знать, чтобы принять решение». «Ошибаешься», — ответил сатана. «Дай мне рассказать до конца сцену Жульетты и господина Серни. Это займет всего полчаса, хотя длилась она больше трех часов». «Я знаю все, что хотел. Главное, что граф не преследовал нас или, по крайней мере, не идет по нашему следу». «Более того», — заметил дьявол, — «он вернулся домой и до сих пор оттуда не выходил». «Все идет как нельзя лучше», — обрадовался барон мы можем спокойно уезжать». «Ты хорошо подумал о предосторожностях?» спросил дьявол. «Давай посмотрим». Барон как бы перебирал и еще раз обдумывал все, что он сделал. «Устроив Леони в гостинице, я написал Анри. Он пришел и, как я просил, принес деньги, необходимые, чтобы уехать из Парижа и приготовиться к путешествию». «А ему ты сказал, почему уезжаешь?» «Конечно, нет». «А куда направляешься?» Подавно. «Делаешь успехи, барон, научился хранить секреты. А что потом?» «Потом», — продолжил Луицы, — «я пошел и сам нанял экипаж. Кучер, благодаря моей щедрости, честно обещал загнать своих лошадей и доставить меня в Фонтенбло за пять часов. Мне нравится этот кучер. А карета приедет за вами сюда? Нет, будет ждать на углу улицы Ришелье и Бульвара». Дьявол засмеялся и барон с удивлением посмотрел на него. «Что тебя рассмешило?» «Своеобразный пункт отправления», — смеялся сатана. «Мог бы выбрать что-нибудь получше, чем место у дверей публичного дома и казино. Это место предложил сам кучер, чтобы не привлекать внимания, как если бы он ждал нас у дверей дома, где все закрыто и тихо». «Очень любезно с его стороны», — похвалил дьявол. «Соображает, как проворачивать делишки». Этот парень далеко пойдет. Итак, что ты собираешься сейчас делать? Жду только твоего ухода, чтобы поторопиться самому в Фонтенбло, а оттуда на перекладных от деревни к деревне до Орлеана, но так, чтобы никто не догадался, куда мы направляемся. Как же твои выборы? Там видно будет. Не забывай, я к твоим услугам, если тебе понадобится что-нибудь узнать. Ты становишься таким обязательным, сатана. «Я хочу придерживаться правил игры, мой господин. Обычно ты считаешь, что все глупости, которые натворил, произошли потому, что я тебя недостаточно информировал. Смотри же, подумай хорошенько, тебе больше не о чем спросить». «Нет, во всяком случае, сейчас», — бросил на ходу Луицы, возвращаясь в комнату, где Леонид писала письмо отцу. «Барон остановил его дьявол». «Известно, что мои предупреждения и советы ты не всегда получаешь из моих рассказов. Я часто ставил на твоем пути людей или события, которые от моего имени предостерегали тебя. Вспомни, как следует все, что ты видел после выхода из тюрьмы, и теперь, когда собираешься сделать такой важный шаг, спроси себя, может, все-таки что-то заслуживает объяснения?» Луицы задумался. Но сопоставив рассказ дьявола и свое приключение с госпожой Досерни, он не обнаружил ничего, что ему показалось бы неясным. Впрочем, настойчивое желание дьявола заставить выслушать его откровения казалось барону более чем занимательным. Видно, сатане хотелось свернуть его с выбранного пути. С другой стороны, он думал о госпоже Десерни и спешил узнать, что она написала отцу. «День приближался, настало время бежать». Барон вернулся к Леони и увидел ее сидящей за столом, на котором лежало уже давно законченное и запечатанное письмо. «Леони», — сказал он, — «пришло время покинуть Париж. Дайте мне письмо, я отнесу его на почту. Так никто не сможет ничего узнать ни от служащего гостиницы, ни от ссыльного. Идемте, Леони». Графиня, сидевшая, облокотившись от стол и спрятав лицо в ладони, медленно подняла голову. Ее красивое лицо, накануне сияющее здоровьем, покрылось матовой бледностью, красноватые синяки под глазами свидетельствовали о глубочайшем утомлении, и только сильнейшая лихорадка не давала ей впасть в забытье. Под отяжелевшими и ввалившимися веками горели глаза, выражавшие беспокойное иступление. Ее волосы, накануне кокетливо обрамлявшие лицо белокурыми волнами, теперь спадали беспорядочными прядями. Сейчас эта женщина, привыкшая к праздности и спокойной жизни, была измождена и подавлена душой и телом из-за перенесенной борьбы и душевных мук. Графиня смерила Луица долгим взглядом и, наконец, промолвила. «Арман, еще не поздно. Подумайте о себе перед тем, как мы покинем Париж. Моя жизнь в опасности, но я уверена, что вы, будучи честным человеком, подвергаете опасности и свою жизнь». Леони, начал Луицы, «Зачем вы просите меня об этом? Вы уже не верите в будущее? Сегодня, как вчера. Сегодня виновно, как вчера, безгрешно. Для меня это вопрос чести, дело совести. Я никогда не вернусь в дом мужа, ибо возвращение означало бы признание вины, и он получил бы право меня наказать. Я смиряюсь с вечной ссылкой в этом мире». Но вы, Арман, вы представляете, какое будущее вас ожидает. Вы не сможете жениться, иметь семью, или ваша семья будет навсегда связана со словом «адюльтер». Вы даже не сможете появляться в свете. Все будут искать любую возможность унизить и заставить вас расплатиться за ошибку, которую я совершила на их глазах. Подумайте об этом, Арман. Я могу уехать одна. Я скроюсь». Но вы не станете моим сообщником, скомпрометированной останусь я одна. Леони, — продолжил барон, — вы позволили мне умереть за вас. Разве я не достоин для вас жить? Ты этого хочешь, Арман? Леони протянула ему руку. Пусть будет так. Я возьму и жизнь твою, и смерть, а заплачу своей жизнью. Тогда поедем, скорее, — воскликнул Луици. Я продумал наш уход из гостиницы.